вынужденный по меньшей мере целую неделю обходиться без танцев и игр манекан пребывал в унынии. он ждал ростовщика когда к нему вошел маликорн у маникана вырвался крик отчаяния как сказал он с непередаваемой тоской опять вы милый друг о вы весьма любезны ответил маликорн ведь ли я ждал денег а вместо этого явились свой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 Это вы проматываете два состояния, мое и графа Дегиша, вернее, графа Дегиша и ваши. Это правда, по месту и почет, но вернемся к патенту. Друг мой, к принцессе назначит только 12 фрелин Я уже достал для вас то, что оспаривали около тысячи двухсот и для этого мне пришлось пустить в ход всю мою дипломатию. Знаю, вы действовали геройски, милый друг. Знаете, сколько было хлопот, сказал манекан. О, oh, мне об этом незачем говорить. Когда я буду королем, обещаю вам, что вы будете именоваться Малекорном первым. Нет, обещаю назначить вас суперинтендантом моих финансов, но сейчас не об этом идет речь, к сожалению. Мне нужно достать второе место, Фрейлины. Если бы вы, мой друг, обещали мне небеса, я не двинулся бы с места. В кармане Малекорна зазменили монеты.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 Положим, 14 часов за эти 28 Илья...